г о л о в а 6. Донна Анна. Август 2621 года. Орбитальная база Тиерафуэга. Тремезенский пояс системы Лукреции. Планета ц а н д е р Перексен 1 главкому. Моим отделом завершена обработка данных, полученных в результате комплексных исследований останков джипсов. о т ч е т на 122 страницах прилагается. г л а в к о м Перексену 1. Благодарю за службу. Приказываю приступить к подготовке текста соответствующей памятке для служебного пользования. Черновик подать на утверждение не позднее 15 сентября 2621 года. Очередное увольнение я гулял на Цандере, благо теперь мог себе это позволить. У планеты имелась столица Кастель-Рохас. Столица, конечно, в кавычках, так как Цандер не относится к в т о н внеземным территориям объединенных наций. А значит, никаких формальных атрибутов государственной администрации здесь нет. Кастельрохас – просто самый крупный и единственный город, выросший при инфраструктуре космодрома. Народу на Цандере и вокруг него имеется немало. н не и чертова туча, конечно, но немало. В системе множество промышленных и военных объектов разной степени важности. На самой планете размещены несколько крупных заводов. Также имеются рыбопромышленные конторы, среди которых, как слон среди м о с и к возвышается комбинат японской компании Сакана. Постоянный сменяемый персонал – это живые люди, которые желают и могут хоть как-то выпускать пары, хоть как-то отдыхать от настохреневших рабочих интерьеров. С пониманием относимся. Будь я фармакологом, обязательно изобрел бы лучший в галактике рвотный порошок и назвал бы его т и р а Фуэго. Кроме того, не надо забывать о контрабандистах, тех же пиратах, трапперах, у которых на лбу не написано, кто они такие. И всем требуется кусок нормального человеческого быта. Пусть и условно нормального, но все познается в сравнении, мои маленькие прыщавые друзья. d i р учел спрос. А все здесь принадлежит D.I.R., надо ли говорить. И вокруг космодрома постепенно вырос город. Город Кабак, город Бордель, город б е с и л ь н я 15 герметичных куполов и 7 подземных уровней соответствовали жилым районам города. Жилым? Ну да, что-то вроде того. А еще здесь были склады, ангары, маленькие заводики и фабрики. Даже ш к о л ы и роддома для постоянного населения, которое имело несчастье осесть в этих краях. Словом, полноценный город. Многие состоятельные бедолаги держали здесь квартиры. Камача Сантош, Августин Фурдик и прочие старожилы считали именно Кастель-Роха с домом. А это дорогого стоит. В самом деле, не т ь е р о в у э г а же. Говорю откровенно, контингент в городе был такой, что оторви и выбрось. Местные забегаловки использовала в качестве клапана для спуска паров очень буйная публика. Ольгвасилы, выборная милиция и эрмандадовцы не шибко следили за порядком, а друг друга так просто люто ненавидели. В результате на улицах города к платным развлечениям прилагались бесплатные широкого спектра. Набить рыло, получить в рыло, схлопотать в ресторане виноградной кистью поперек физиономии, лишиться кошелька, изнасиловать, быть изнасилованной или даже изнасилованным, сесть на перо, поймать пулю. А также любые средства по расширению сознания. Но это уже за деньги, само собой. Итак, увольнение. Под крылом пассажирской к о с с и о п е и проплыли горы. где вовсю дымил металлургический комбинат, от которого тянулась нитка монорельсовой дороги. Нитка резала топографию, а флугер резал небо, следуя ее н е п р и х о д л и в ы м изгибам, которые ввели нас. И привели. В долине Межгор замерцали 15 разновеликих октагонов, наземные купола. Где-то за ними скрывался космодром. Мы приземлились и подрулили к зданию космопорта, которое тут же протянуло к нам рукав шлюзового перепускника. Стюардессы провожали пассажиров казенными улыбками и казенными фразами. «Всего хорошего! Мы ждем вас на борту нашего флугер!» Неподражаемый Камача Сантош вызвался быть моим Вергилием и теперь широко шагал рядом. Оживленный гул космопорта встретил н а сокутал... и понес по волнам людского моря, как на нормальной планете центральных миров. Не Земля, конечно, но при известной доле воображения можно было представить себя на какой-нибудь Екатерине, очень даже запросто. Вот только настороженные герметичные ворота, готовые в любую секунду отсечь аварийное помещение, не давали забыть о реалиях. Да и таблички попадались удурчающе часто, Всякие разные, воздушная дисциплина – залог вашей безопасности. Воздух – это жизнь. Гражданин, помни, снаружи ядовитая атмосфера. Вышел из дома, не забудь ПДУ. Как и аварийный караба с автономной системой подачи воздуха через каждые 200 метров. А так нормальный космопорт. Табло с расписанием, залы ожидания, терминал регистрации, гудение флугеров на взлете-посадке – Многоэтажные галереи с ресторанчиками и магазинами. И люди, люди, люди. Нарочи-то гражданские, никаких тебе комбинезонов. Мы сели в монорельс, который пулей домчал нас до города. Добро пожаловать в к а с т е л ь р о х а провозгласил Сантуш, принявший картинную позу над баннером D.I.R. Мы делаем мир лучше. Кастель-Рохас, эксклюзивная помойка тримезианского пояса. «Сто пятьдесят тысяч голов лучшего отребья в е л и к а р а с ы Вершина человеческого падения! Мой дом!» Он обнял меня за плечо и повел прочь со станции в мешанину улиц. Улицы были самыми обычными. Дома, тротуары, электромобили на проезжей части. Только вот все какое-то непривычно узкое, компактное, на голове друг у друга. Ну и небо!» Небо сквозь решетку купольного каркаса. «Правила здесь простые, Андрей, — поучал меня Камача. Вежливость — залог здоровья. Ночью в одиночку не шляться. Вышел из дома — не забудь ствол. И не стесняйся стрелять. Собрался стрелять — стреляй первым. Вот и все. Что все? Все будет хорошо. Стреляй. Я в тремезе недавно, но порядки усвоил, не удивляюсь. И все-таки, неужто стреляют? А как же герметичность? Не дай бог попадешь в купол. Ну, во-первых, секции набраны из трехслойного пластикового пакета, по 5 сантиметров слой. Фиг прострелишь. Во-вторых, даже самые большие отморозки никогда не трогают двух вещей. Внешних переборок и систему вентиляции. Жить всем охота. Любое тяжелое оружие здесь под негласным запретом. На законы, конечно, всем плевать, но если тебя застукают с чем-то вроде всережимной винтовки, порвут на месте, без разговоров. А пистолет, пожалуйста, любой. Я надеюсь, ты прихватил чего-нибудь? У тебя же вроде штатный П-250. Нет, честно ответил я. Дурак. Камачи постучал пальцем по лбу. «Ладно, р у с а к о б р о н и т а пока обойдешься. А дома я тебе выделю, пугачи, своих запасов». «А лицензия?» «Ха! Какая лицензия? Ты еще не понял, куда попал?» «Здесь можно все. Здесь только один закон. Вернее, два. Первое — воздушный взнос. За воздух платят все, без исключений». Ты сотрудник ДИАР в плановом увольнении. За тебя заплатил концерн. А так, прибыл минус 100 терра. Или 50 терра в месяц, если живешь постоянно. Второе. Не попадаться. Понял? Не, но ты глянь, что творят. Шикарно татуированный автомобиль парковался возле клуба самым незатейливым способом. Его мощной решеткой врубилась капот мешавшего транспорта, который просто подвинули. С капота посыпались осколки фар, а из дверей высыпала компания чернокожих парней в клубах дыма под ритмичную д да о дурно звуча музыку. Я все понял. Прекрасная иллюстрация. И началась экскурсия. Вот э т а Плаза. Лучшая гостиница и жутко пафосный ресторан. Только там не уровень. Хочешь качественно выпить-закусить? Иди вон туда. Видишь, где на фасаде голограммы всяких рыб крутят? Это кабак Буакиры. Там свежайшая морская кухня, никакой заморозки. Акира по совместительству аебун ниппонской якудзы, которая держит контрабанду морских деликатесов. Вот, кстати, захочешь снять девочку, смело обращайся сюда. Салон Жали почтенная фирма, регулярно пользуюсь. В другие места не ходи. И не дай бог подцепить проститутку с улицы. Намотаешь на винт в 6 с е к у н д Марсианская гонорея, турботрип, реактивный герпес. Короче, все радости. Вон там за поворотом, кальянная, рекомендую. В подвале у них курильня, туда не ходи. Там наркоту толкают, причем ядерную. А захочешь культурно покурить, есть клуб табака, но это в центре, в деловом квартале. Сигары, приятный интерьер, культурные люди. Я тебе свою членскую карту дам. Только костюм купи, иначе не пустят. А костюм можно купить... и так далее. Город раскрыл передо мной свои створки под умелым нажимом Камача Сантуша. Через полчаса все эти клубы, бордели, рестораны, курильни, имена и лица слились в один бесформенный ком, и я был рад оказаться под кровом в квартире моего приятеля. «Ладно, я ухожу в отрыв. Держи ключ», — сказал допоследок Сантуш. «Буду утром». «Да, и вот что. Настоятельно не рекомендую забредать в девятый и восьмой районы. Там реально нехорошо». Даже я без нужды не рискую. А уж меня тут все знают. Все, я побежал. И он побежал, вооружившись, как небольшой линкор. Пистолеты под мышку и на пояс, а также кинжал под рукавные ножны. Я же остался тупить в квартирке. Типичная х о л о с т е ц к а я берлога, редко посещаемая к тому же. Пыльно. Две комнаты. Спальня-троходром. и кабинет, заваленный одеждой и моделями флугеров. Одна недоклеенная, российский тяжелый истребитель ЦР-1 «Рокот», брошена поверх старенького планшета. Куча книг, синемашек на дисках. На стенах многочисленные фотографии симпатичных девчонок. То соло, а то в о б н и н к у с камачо. Час я млел в ванне. Просто забылось, что так хорошо бывает. т года в академии, сплошной общественный душ. Душ на авианосце, убогая душевая кабинка на Тьера Фуэга. Я и подумать не мог, что так здорово никуда не бежать, не тереть себя лихорадочной мочалкой, а просто валяться по ноздри в воде, в горизонтальном товарищи положении. Потом я высушился, оделся, открыл сейф и выбрал, немного посомневавшись, ТШ, а Тульский ш а н д ы б и н о из которого я неплохо стрелял. Посомневался еще, не буду ли я чувствовать себя идиотом с пушкой в штанах. Но решил не пренебрегать и выбрался на улицу. Стремительно вечерело. Лукреция д е р н у л а за горы, а на куполе в о с и я л и м н о г о ч и с л е н н ы е реклам. Город светил тысячами огней. Прожектора, голограммы, уличное освещение, витрины и вывески. Сам воздух, казалось, светился. и светились за стенами исполинские фонари. Это проснулись к вечерней жизни и начали разгораться соседние купола. Я решил, что, пожалуй, здесь неплохо. Очень обнадеживает тысячекилометровая толща планеты под ногами. Особенно после долгих месяцев на орбите под гнетом обманного притяжения Дайнекс-камер, когда космос, вот он, рядом, можно потрогать. Длительное время ушло на разработку программы отдыха. Первым пунктом я назначил морской кабак Буакир, куда и последовал сущим барином на такси. м о л ю с к и были диво как хороши. Едал я ползунов с Сандера на земле за дикие деньги. Никакого сравнения. Здесь сразу понимаешь, что твой ужин ползал еще вчера. Точно так же, как и на земле, понятно, что ужин месяц лежал в глубокой заморозке и летел до твоего стола тысячи парсеков. Потом я выпил пиво в пабе «Айриш Телепорт», вслед за чем пришел в блаженное состояние духа, а равное тело. Захотелось танцев из женского, понимаете ли, внимания. Голод половой был ужасен, невообразимо чудовищен. Как приперлись проклятые джипсены на отар, Так и кончилась моя личная жизнь, пусть даже убогая, ведь в академии-то особо не разгуляешься. А тут женщины, табунами, стадами. К феечкам я бы не пошел из этических соображений. А вот честно познакомиться и все такое – это обязательно. Тем более я малый привлекательный. Познакомиться. Вопрос, где? Я вдумчиво рылся в местной сети через коммуникатор. Всем латиноамериканским и прочим испанским заведениям решительно отказать. Этого мне хватает на орбите. Но легко решить отказать. Трудно этой доктрины придерживаться. Большая часть клубов и дискотек пестрела названиями, начинающимися на «Л», отчего в голове звучали Кастаньеты и п о с а д о б ы Я выбрал. Я допил пиво, и я пошел. А вот коммуникатор сказал «бип-бип». Получено текстовое сообщение. Ну-ка, кто там нас хочет? Только не это, только не это, черт вас дери. Надо было заблокировать прием, так ведь нет. Ну я и везунчик, а? Спешите видеть. Пилот Румянцев, вас вызывает сеньор Роблес. Вам забронирован билет на рейс. Отлет в 7.20 по местному времени. К 9.00 вам надлежит явиться в инструктажную. Ну твою же, мать, а? Час ночи. У меня 6 часов.